Глава 25. 23 ноября 1192 года от Рождества Христова. Испания. Ни у кого из нас не возникло сомнений в том, что Ричарда попытаются поймать. Поскольку, зная, где он, легко было опередить нас по суше, если послать достаточно быстрого гонца. Место, где это удачнее всего было бы сделать, тоже не являлось тайной. Сам король сказал, что он бы переградил путь в узком Гибралтарском проливе, так что с каждым пройденным днем эта уверенность все росла. Поэтому, когда мы, проходя вдоль берегов Испании, увидели впереди множество парусов, стало даже как-то спокойней. Ричард приказал причалить к берегу и, дождавшись ночи, взял с собой почти всех солдат с галер, отправившись в путь по левому берегу. Мне же сказал поддержать его утром, пока еще не рассеялся над морем туманом. Вот тут-то я впервые в жизни заволновался. Одно дело было противостоять одиночным преступникам, нарушающим закон прыжками во времени, а совершенно другое — участвовать в таком возрасте в рукопашной групповой схватке. И хотя я, конечно же, не собирался никуда лезть, все равно ощущение тревоги в организме присутствовало. Утром во исполнение просьбы Ричарда все десять галер тронулись в путь, шли в основном под парусами, поскольку второй ряд грибцов переодевался для битвы. Для первой пары кольчуги и щиты лежали рядом. Они были готовы, как только появится шанс, тоже помочь товарищам. «Господин Виталий!» Капитан показал мне рукой на берег, где в лесу разгоралось яркое пламя. «Вперед! Нужно помочь королю!» приказал я и передав командование более опытному человеку. Сам же, загнав всех пажей в каюту, заставил их подвое натягивать детеву арбалетов, которые потом они передавали мне. Раздавшийся низкий и тягучий звук рога, который мы уже хорошо знали, Дал сигнал гребцам, и те налегли на весла, практически за десяток минут покрыв оставшееся расстояние до вражеских кораблей, после чего с ужасным скрежетом столкнулись с ними борт в борт. Полетели крючья, и на палубу нашей галеры стали запрыгивать вооруженные люди, некоторые из которых были в кольчугах, но большая часть в плотных тканевых костюмах. Из защитного снаряжения они имели только круглые щиты и шлемы. Весла с того борта, с которым мы столкнулись, были давно убраны, так что все свободные грибцы бросились отражать атаку. Я же, прекрасно понимая собственную бесполезность, остался в темноте прохода на корме, принимая арбалеты, которые мне протягивали пажи, которые, кстати, гораздо спокойнее выглядели, чем я, поскольку им уже доводилось участвовать в битвах. Я вкладывал болт с узким граненным наконечником и прицеливая избивал одного нападающего за другим. Симбионт здорово в этом помогал, учитывая все факторы. И, слава богу, не вливал мне в организм никаких своих коктейлей из гормонов, оставляя голову в трезвости и здравом уме. Целил я в основном в правый глаз, чтобы минимизировать расход болтов. Да и в схватке, где сейчас с криками и воем дрались люди, ранить своего было делом простым. Поэтому задача моя была не попасть в неприятеля, а не ранить своего. Когда я почувствовал, как кожа на кончиках пальцев начинает лопаться от постоянного соприкосновения с деревом арбалета, волна противников внезапно отхлынула от галер и теперь уже мы бросились в атаку. Я, видя, как грибцы, перепрыгивая через трупы своих и чужих, пробираются с одного корабля на другой, позвал пажей и, двигаясь позади основной волны, каждым выстрелом укладывал кого-то из неприятелей. Промахов практически не было. С берега снова раздался рев рога, и битва внезапно закончилась. Четыре корабля пытались от нас удрать, а три мы захватили, перебив всех. Когда галера пристала к берегу, я увидел, что он завален трупами а лагерь, в котором стояло войско, в три раза больше чем было на кораблях, оказалось полностью разбито. Еще через пару минут появился король, весь доспех которого был измазан кровью. Увидев его, многие стали кричать. «Слава королю Ричарду! Слава!» Причем делали это с полной искренностью. Он немного покрасовался, и затем, раздав приказы собрать трофеи и подготовить захваченные корабли к походу, переместив на них часть команд с других галер, поднялся на борт. Паш тут же кинулся оттирать кольчужные доспехи от крови, но Ричард бросился ко мне и, сжав так, что у меня затрещали ребра, поднял в воздух. «Что за чудо-доспех? Что за броня?» — кричал он, подбрасывая меня вверх. «Меня два раза роняли на землю, пытаясь проткнуть копьями». «Ай, ваше величество, пощадите!» — извивался я заключенный в стальные объятия. «Арабские мастера из -за Иерусалима делали. Кучу денег отдал за него». «Он стоит каждого потраченного шиллинга». Он, наконец, поставил меня на землю. «А шлем?» «Да, обзор никакой, но две стрелы ударили прямо в лицо, и ничего, только пара шишек и все!» «Я рад, что вам понравилось!» Я стал приводить одежду в порядок. «Значит, не зря старался!» «Так и быть, выделю тебе половичок в своем замке!» Захохотал он, все еще находясь под эмоциями от битвы. «Так как ваше настроение меняется, ваше величество, давайте сначала все же прибудем на место назначения!» скептически заметил я, вызвав у него еще большую порцию смеха. Собрав и разделив трофеи между всеми, а также отремонтировав то, что оказалось поломано, все стали занимать места по новому расписанию, поскольку к нашему каравану добавилось еще три корабля. «Это ваша, господин Виталия». Пока я смотрел, как король со своими вассалами громко обсуждает битву, четыре пожана таскали большую груду мечей, шлемов и кошелей прямо к моим ногам. Я недоуменно повернулся к ним. «В смысле?» «Нам отдали вещи всех, кто был убит арбалетом болтом в правый глаз», не моргнув и глазом ответил самый юный. «Это ведь ваших рук дело». Прикинув размеры кучи, я удивился, так как не ожидал, что она будет такой большой. «Делите между собой», — отмахнулся я. «Мне ничего не нужно». «Но, господин, тут большие деньги», — удивился еще один моему решению. «Для вас, может быть, и да, а для венецианца нет», пошутил я, приведя их в недоумение. Как я не отпирался, но король самолично затащил меня на небольшую пирушку, которую устроил после победы, в ночь перед отплытием. Вытащив за ногу сопротивляющуюся маленькую тушку, он засунул меня под мышку, донеся до стола, и усадил рядом с собой. Когда же ему рассказали о том, скольких я убил, да еще и отдал все трофеи пожам, его улыбка стала еще шире. Он похлопал меня по плечу и заявил, «Может, и будет из тебя толк, торгаш». На что я обиделся и заявил, что однажды отомщу ему так, что он мою шутку точно запомнит надолго. Король отмахнулся от моих слов и продолжил пить. Следующим же утром, несмотря на общее состояние разбитости, караван тронулся в путь в точно назначенное время. Одержанная победа, да еще и практически без потерь, сильно подняла дух в нашем небольшом войске. 7 декабря 1192 года от Рождества Христова. Кельтское море. Как мы не пытались держаться подальше от французских берегов, все равно в районе острова Уэссан наши паруса увидели, и вскоре за нами увязали сразу десять кораблей под флагами французского короля. Ричард радостно потирал руки, предвкушая новую драку, и вместе с капитанами разрабатывал стратегию, как нам лучше всего подловить неприятеля, прислушиваясь к любому толковому совету. Я, понятное дело, на этих совещаниях присутствовал, но помалкивал, поскольку ничего в этом не понимал и не отвлекал людей своими неуместными советами. Нужно отметить, что король за время плавания возобновил мое обучение, потребовав взамен научить его лучше играть в шахматы, объясняя это тем, что никогда еще не выигрывал партии у своей матушки. Он почему-то очень хотел ее удивить этим. Мне было все равно, шахматы не худшая игра от скуки. Так что я также усердно натаскивал его на различные комбинации и стратегии, который раз поражаясь, как этот с виду ленивый гигант невероятно умен. Он легко запоминал, легко обучался, впитывая в себя все новое и необычное, и на моих уроках ни разу не дал понять, что я ниже его по рождению и статусу. Хотя в обычное время постоянно над этим потрунивал, выбешивая меня своими шуточками про торгашей и венецианцев. Извращенная месть, которую я для него придумал, будет правильным наказанием. Дайте только мне добраться до Англии. Морское сражение в итоге решили провести днем, когда будет очень слабый ветер поскольку в этом случае у наших галер появится преимущество в маневренности. На кораблях французов не было грибцов, так что осталось дождаться только нужных погодных условий. А для этого мы замедлили ход и увеличили время ночных стоянок, подпуская врага ближе. Нужная погода настала через три дня, и как только капитаны заметили, как наши паруса безвольно провисли, тут же загрохотали барабаны, и галеры, быстро развернувшись, бросились на врага. Французы этого явно не ожидали не в состоянии из-за штиля не развернуть корабли, не как-то вытянуть их в более удобное построение. Так что мы сполна воспользовались своим преимуществом, атакуя неприятели так, как это было удобно нам. Конечно же, в первых рядах был Ричард, который, прикрывая щитом, врубился в строй врагов, сильно поверив в доспехи, которые я ему преподнес. Сплетенный из мелких колец 4-мм диаметра по арабской технологии с проволокой прямоугольного сечения, Они обошлись мне в огромную сумму, за которую можно было купить, наверное, с десяток красивых рабынь или небольшое стадо коров. В общем, то еще удовольствие. Но для единичных бойцов такое можно было себе позволить. В начавшийся бой я сунулся так же, как и в прошлый раз. Просто отстреливал кого из арбалетов, которые, уже с натянутой тетевой, мне подносили пожи Я налопчился управлять ими так, что промахи стали просто чрезвычайно редкими. В основном все летело туда, куда я целился. Хоть в чем-то симбионт мне помогал. Похоже, он прерывал свои эксперименты с моим телом и начинал нормально функционировать, только когда рядом присутствовала реальная угроза. Иначе как объяснить то, что во время обоих сражений он вообще не мешал, не отвлекал, а наоборот делал так, чтобы повысить мою эффективность? Неподвижно замершие французские корабли стали легкой добычей и большую часть команд перебили. Но тут оказались нюансы что среди них были и те, кто жил на французской стороне Ла-Манша, но присягал английским лордом. Так что, бросив оружие и упав на колени, они признали Ричарда своим сюзереном. Тот, естественно, не стал их убивать, вместо этого приняв присягу. Составил из них экипажи еще четырех кораблей, захваченных у неприятеля. Остальные же, опустошив их трюмы, было решено затопить. «У меня чего-то начинает чесаться между лопаток, когда я вижу тебя с арбалетом на палубе. Да еще и позади себя. Ко мне подошел король, смывший с себя чужую кровь и перебинтовавший ладони, на которых хлопнула кожа от сильных ударов мечом. Я смотрел, как в отдельную кучу укладывают всех, кого подстрелил я. Их было легко отличить поторчавшему из правого глаза болту. «А вы, ваше величество, еще больше шутите про венецианцев». При этом я любовно погладил ложе арбалета, и Ричард вздрогнул. «Если серьезно, то вам нечего меня бояться, ваше величество» успокоил его я. «Пока вы меня обучаете, надежнее союзника вам просто не найти. Ведь вашим врагам меня не купить, они просто не смогут ничего мне предложить. Денег у меня у самого полно, титулы и земли меня не интересуют, а остальное я сам смогу добыть». Он остро посмотрел, понимая мою правоту. «А когда мне нечему будет тебя учить? Или я решу избавиться от такого опасного друга?» — задал он логичный вопрос. «Тогда у вас не будет худшего врага, чем я?» Я улыбнулся, посмотрев ему прямо в глаза. И все по тем же причинам, Ваше Величество. Ричард не отвел взгляда, но передернул плечами и отошел командовать распределением трофеев.